Глава 34. Эпиграф. «И сам себя ещё я вопрошал. К чему мог быть тот памятник воздвигнут?» Алексей Константинович Толстой. Трудно было сказать, когда отсюда ушла жизнь, сто или тысячу лет назад. Но в том, что ушла она бесповоротно, сомневаться не приходилось. Во всяком случае, фауна — Зато непоедаемая никем флора разрослась непомерно, нахально захватывая листвой любой свободный клочок неба. Громадные сосны, кедры еле смыкались над головой. В лесных сумерках чудушные берёзки напрасно тянулись вверх чахлыми пучками бледной листвы на тощих хлыстах. Не кричали птицы, не шуршали мыши в лесной подстилке, белки не шелушили шишки в кедровых кронах. В солнечных пятнах редких прогалин не грелись на замшелых валунах зелёные ящерки, не толкалась перед лицом мошкара, не липла паутина к лицу, гусеницы не грызли листья. Слабый шелест ветра в верхушках деревьев, шорох собственных шагов, да ещё иногда треск сухого сучка под ногой — вот и все звуки. А воздух? Может быть, сказалось внушение — Но даже Юрик стал ощущать, что воздух в мёртвом мире какой-то не такой, как надо. То ли чего-то нужного в нём не хватало, то ли наоборот, чего-то ненужного имелось в переизбытке. Не радовала и вода. Реку Юми сразу объявила мёртвой и наотрез отказалась приблизиться и даже подойти к воде поближе. Сгодливостью перепрыгивала через лесные ручейки, сторонилась лужиц, оставленных, как видно, недавним дождём. Она отрез запретила утолить жажду из чистого на вид родника и пришла в неистовство, увидев, что Юрик отправил в рот алую каплю брусники. Пришлось плюнуть и смириться с мыслью ничего не пить и не пробовать на зуб в этом дохлом мире. Причину непотребно дерзкого потуземным меркам поведения жены Юрик понял очень хорошо. Девчонка спасает его, считая, что ей лучше видна опасность и впредь будет спасать мужа-недотёпу от любой напасти, в особенности от него самого. Шли напрямик. Не по гребню Змеиной горы, как совсем недавно с войском Ростака, и не так, как возвращались когда-то к своим с Хуканом и Витюней, то есть с Крадом по самым что ни на есть лесным неудобьям, а потом опять-таки по гребню, шли по самой сердцевине владений волков, которых не было и не могло быть в этом мире». Там расчищенная долина, пастбище, поля, большое селение сильного племени. Здесь только лес, пышные сосновые боры на холмах, непролазные осинники во влажных низинах, да ещё иногда странные каменистые пустоши без единой былинки, без корочки лишайника на граните. Почему-то эти голые плеши беспокоили Юмми настолько, что, увидев впереди просвет между деревьями, Она резко сворачивала сторону и старалась обойти очередную лысину в лесу по, возможно, большему кругу. На вопросы Юрика она отвечала однообразным «не надо туда ходить» произносимым с величайшим отвращением и лишь один раз снизошла до более развернутого ответа. «Я не знаю, что это такое, и не хочу знать». Никакой другой информации Юрик не добился и в конце концов прекратил расспросы. Какая бы катастрофа — ядерная, генетическая или вообще неизвестная науки тут не разразилась, ему самому тоже что-то не улыбалось, мысль сунуться туда, где и мох не хочет расти. Тут всё ясно. Если жена — экстрасенс, колдунья внештатная, что-то чует, смири гордыню и не лезь поперёк. Дольше проживёшь. Шоссе давно куда-то делось. Кратчайший путь на поверку оказался вовсе не кратчайшим — Помимо пустошей приходилось огибать и непроходимые буреломы. Затем начался тягун, подъём на гребень Змейной горы. Странные пустоши исчезли. Зато стали попадаться скалы, вынуждавшие карабкаться на них или опять-таки тратить время на обход. Заметно вечерело. Когда путники достигли гребня, красный солнечный диск уже изубрил нижний край ощёточку леса на дальних сопках. «Ух ты!» — не выдержал Юрик, осмотрев горизонт. «Мама мия «Нам надо торопиться», — устало сказала Юми. «Нет, ты глянь туда!» Юрик тыкал пальцем на полудень и приплясывал на месте от возбуждения. Видно было, что он борется со счастливой улыбкой, но та расползается по лицу всё шире, и эта улыбка мужа совсем не обрадовала Юми. «Знаешь, что это такое, знаешь?» «Нет, и знать не хочу. Это мёртвый мир, здесь нельзя оставаться. Пойдём, любимый. До темноты мы должны успеть спуститься в долину». «Да отвянь ты со своей долиной!» — рявкнул Юрик, заставив Юмми отшатнуться и пробудив сложное эхо. Заладило одно и то же. Мёртвый мир, мёртвый мир. Сам вижу, что мёртвый. «Ну что на меня смотришь? Ты туда, смотри, туда. Что это, по-твоему, а? А я тебе скажу, что...» «Это дымовая труба. Стоит ещё, зараза, не упала. Завод там, значит, был. Или электростанция. Жаль, далеко. А здорово, дура, метров четыреста высоты. ей ей «Это сделали люди?» — спросила Юми с величайшей брезгливостью. «Блин, ну не ёжики же!» «А кто убил людей?» «И ёжиков?» «Не я», — окрысился Юрик. «Сами себя, небось, и убили. Финал цивилизации, понятно». «У людей с этим делом просто сама знаешь». Всё с той же гримасой брезгливости на лице Юми покачала головой. «Какое племя истребит саму себя? Зачем? Мы убиваем врагов». «Ну, эти, может, тоже убивали врагов», — легко предположил Юрик. «А враги их? У нас мало времени», — напомнила Юми. До самой темноты они не разговаривали. Лишь когда змеиная гряда осталась позади, и путники вновь вступили в лес — Юмми рожала плотно сомкнутые губы. «Не знаю, кому нужна такая война. По-моему, здесь пахнет не войной, просто смертью». И, помолчав, добавила с презрительной уверенностью. «Они, которые здесь жили, были глупцами. Все как один». «С чего ты взяла?» — пробурчал Юрик, стараясь не оступиться в потьмах. «Есть смерть от старости, от голода, от болезни. Иногда зверь убивает охотника» а женщина умирает от родов. Случается, люди гибнут от наводнения, от молнии, от лесного пожара, от вывернувшегося из-под ноги камня на круче. Есть славная смерть в бою с врагами племени, и предки радуются ей не меньше, чем победе. Я не чувствую в этом мире ничьих предков. Они закрылись, престыженные. Здесь пахнет смертью, но не славной смертью. Пойми, любимый, они погибли, как глупцы — Ни ни хвалы, ни сожаления. Как погибает трава после заморозков. Мне не жаль этих людей. Костёр разгорелся вовсю. А в этом лесу не от кого было прятаться. Сил ещё хватало, чтобы наломать лапника, повалиться на него, подставив лицо теплу и, вытянув гудящие ноги, предаться наслаждению. Опасностей никаких. Сухих сосновых дров завались, И никакой лесник не выбредит на огонёк вымогать мзду на тот предмет, что костёр, где не окопан канавой, и не притарахтят на мотоциклах пьяные гопники из ближайшей деревни. Если бы ещё шашлычка, граммов 400 бараньи вырезки. Но вполне сойдёт и нежирная свинина. А на самый худой конец говядина, выдержанная с лучком и пряностями в кислом вине, можно с колечками лимона, только никакого уксуса и нанизанное на шампур вперемешку с тем же лучком, колечками и помидорами, да под сухое виноградное венцо. Рот моментально наполнился слюной, густой, как оконная замазка. Какой там шашлычок, какое венцо. Воды из родника ни то не дают выпить. Козлёночком станешь. Хотя вдруг девчонка права насчёт воды. Не проверишь без риска переселиться в иной мир, уже окончательный». До первого дозиметра соплеменникам жены развиваться ещё охренеть сколько. А вдруг шаманка действительно что-то чует? Никаких иных мыслей у Юрика не было. Хотелось пить, есть и спать. Именно в такой последовательности. Но даже поспать как следует не удалось. За полночь чуть только над лесом завис жёлтый банан ущербной луны, Юми потребовала продолжать путь. Как она ориентировалась в ночном лесу, когда кроны, смыкаясь над головой, подолгу оставляли путников в полной темноте, осталась загадкой. Очень скоро Юрик расшиб нос о дерева, не кстати произросшее на пути, и старапал лицо и дальше двигался с вытянутыми вперёд руками, как лунатик. Под ногами хрустели то ли сучья, то ли чьи-то хрупкие кости. Воображение дорисовывало картины, в сравнении с которыми «Верещагинский апофеоз войны» Выглядел не страшнее натюрморта. Всё время чудилось, что сейчас кто-то кинется сверху на плечи и перекусит шею. К рассвету Юрик был измучен и вздрагивал от каждого шороха листьев. «Это мёртвый мир», — в сотый раз напомнила Юмми, — «нам надо идти быстрее. Здесь некого бояться, кроме самого этого мира». «Что это?» В начавшем бледнеть куски неба, случайно открывшемся над головой, среди неподвижных звёзд, с запада на восток, ползла тусклая точка. Юми была неподдельно испугана. Зато Юрик, задрав голову, провожал бродячее светило с нескрываемым умилением. «Спутник!» — снисходительно объяснил он. «Надо же, некоторые ещё летают. Видишь, яркость меняет, кувыркается, значит. Не боись, это не злой дух». Здесь нет злых духов. Даже Хуур-уш не заглядывает в мёртвый мир. Это тоже сделали люди? Угу, делов-то. У нас тоже так умеют. Умеют делать бродячие звёзды? Юми передёрнула. Идём. Лишь когда совсем рассвело, и звёзды, как неподвижные, так и бродячие, исчезли, она добавила. Когда вернёмся, нам придётся очиститься по большому обряду, огнём, водой и дымом, и принести жертву матери-земле. «Огнём это как?» — обеспокоенно спросил Юрик. «Перепрыгнешь голым через костёр только и всего». «Тьфу, я-то думал». Настроение мало-помалу улучшалось, несмотря даже на голод и жажду. Оно не испортилось, и после того, как Юрик, споткнувшись о незаметный подопавший листвой корень, ласточкой нырнул вперёд, ушиб раненую руку и набрал полную пазуху лесной трухи. «Люди из запретного мира не умеют ходить», — скучно констатировала Юмми. «Зато мы много чего другого умеем», — возразил Юрик, ощупывая ноющую руку. «Другого нам сейчас не надо». «Много ты понимаешь», — буркнул Юрик по-русски. О, и брови его поползли вверх, а нога заелозила вправо-влево, расшвыривая прелую листву. «Ты сюда глянь, это же не корень. Это я о рельс споткнулся. Хм, тут железная дорога, сечёшь?» Ничего земка не секла, разумеется. Для неё обыкновенный ржавый рельс был очередным опасным предметом из мёртвого мира, только и всего. Где ей понять ностальгию культурного человека по заурядной ржавчине? раз она её вообще никогда в глаза не видела. Штангист и тот своё оружие время от времени песочком драет и бараньим салом смазывает. Во не хватает, а ржавчины нет и пятнышка. «Пойдём туда», — решил Юрик, прикинув направление. «По железке выйдет быстрее». Юми воспротивилась, как всегда, когда муж не испытывал колебаний. Но ни за что не соглашалась ступить ногой на рельс, и, судя по её насторожённому виду, ежесекундно ждала подвоха. А Юрик с удовольствием отметил, что идти по железной однопутке всё-таки проще, чем трещать буреломами в лесу, хоть и заросла она безобразно. Тут и кусты, и целые деревья, сумевшие пустить корни поверх щебёночной отсыпки. Зато и шпалы вросли в грунт так, что не споткнёшься. А главное, и туземка это видит — Вон там, после поворота, дорога свернёт точнёхонько к плешивой горе. И если там не окажется тоннеля, значит, очень не повезёт. Лишь однажды, когда Коля пересекла уже хорошо знакомую голую пустошь, Юми потребовала обойти опасное место, и Юрик ворча подчинился. Впрочем, пустошь не была такой уж пустой рядом с однопуткой одиноко лежал на боку ржавый насквозь локомотив без состава, неведомо какой силой спихнутый под низкий откос. Одно из стёкол кабины машиниста было цело. Больше до самого подножья горы не встретилось ничего примечательного. Когда-то железная дорога и вправду уходила в туннель, но, увы, теперь его пасть была завалена многотонным обвалом. Межгранитных глыб Юрик не нашёл ни единой щели, в которую можно было бы протиснуться. «Гадство!» — резюмировал он, оставив поиски. «Опять, блин, придётся через верх. Давай отдохнём немного, что ли?» Впервые Юрик заметил, что женатый земка выглядит уставший. Но Юми решительно помотала головой. «Нельзя, любимый, надо идти. Надо идти быстро. Это, знаю и без тебя, мёртвый мир».